Глава десятая. Выяснилось, что порезы далеко не так страшны, как показалось вначале. Швы накладывать не придется, решила Кэсси. Протрезвев от вида своих фото, она вылезла из ванны и принялась промокать влажным полотенцем ранки. Когда кровь почти остановилась, она прижала каждому порезу по паре ватных дисков и обмотала левую руку клейкой лентой. Получилось, как у уме Повязка выглядела так, словно первую помощь пытался оказать детсадовец. «Утром надо будет купить пластырь». Натягивая ночную майку, она пыталась убедить себя, что остальные члены экипажа не бродят, как она, по интернету в поисках информации об Алексе Соколове и не видели ее снимков из отеля «Роял Финишан». Но нет, конечно, они его гуглят. Он летел их рейсом. а Он сидел в салоне, который обслуживали Мегана Джейда. Она лежала в кровати, ожидая, когда погаснут огни, на Эмпайр Стейт Билдинг. Сегодня башня сияла фирменным белым. Рано или поздно кто-то из экипажа увидит снимки. Без сомнения, полиция Дубая уже передала зернистые фото ФБР в Штатах. Следователи неизбежно вычислят, что женщина рядом с Соколовым была в том самолете. Сначала они исключат друзей, знакомых и клиентов, сотрудников отеля, но потом снова займутся людьми с рейса. С кем видели Соколова? С кем он встречался? Они спросят у членов экипажа, спросят у Кэсси, узнает ли те женщину, идущую под ручку с будущим покойником кто в конце концов ее выдаст? Шарф? Солнцезащитные очки? Крутой изгиб орлиного носа? Завтра утром, велела она себе, позвони Дереку майсу и скажи, что тебе и правда нужна помощь того адвоката по имени Ани. Кэсси позвонит и сама, но было бы неплохо, если бы Дерек тоже извякнул. Вот вам и маникюр. Нужно купить пластырь и нанять адвоката. Время пришло. На следующий день она позвонила в офис Юнисфер в Дубае. Там было три пополудни, в Нью-Йорке семь утра. Мысленно она представляла лобби отеля или коридоры аэропорта, где висят древние часы, показывающие время, например, в Токио, Москве и Лос-Анджелесе. Она хотела, если она вообще чего-то хотела, выяснить, работает ли в этой фирме Миранда. Если да, то Кэсси с ней поговорит, скажет, что она американка, подумывает вложить в Юнисфер кое-какие средства и предложит встретиться. Сотрудница или согласится, если занимается управлением, или перенаправит ее к другому специалисту. Кэсси собиралась представиться Джейн Браун, потому что однажды в детстве, захотев увидеть свою фамилию в справочнике, она поискала ее в адресной книге и заметила, как много там браунов. Весчетные колонки. Секретарь говорила по-английски без малейшего акцента, и Кэсси попросила соединить ее с Мирандой. «Мирандой?» Собеседница сделала паузу, явно предполагая, что за именем последует фамилия. Кэсси промолчала, выжидая. Тогда секретарь попросила, «Назовите им фамилию Миранда, пожалуйста». «Честно говоря, я не знаю. Мы познакомились на вечеринке в эти выходные». «У нас маленький офис. Насколько я знаю, здесь нет ни одной Миранды», — ответила секретарь. «Возможно, она работает в другой фирме». «Скорее всего», — согласилась Кэсси и торопливо повесила трубку. Пока Аня Мурадян вела ее из приемной в переговорную, Кэсси в изумлении спрашивала себя, почему ради всего святого Деррик Майс решил, что она может позволить себе ее услуги. Контора располагалась на среднем этаже Сигрим Билдинг, знаменитого небоскреба на парк авеню между 52 и 53 улицами. Кэсси не знала, смеяться ей или плакать. Что это? Очередная жестокая шутка мироздания, решившего отправить дочь алкоголика, которая по общему признанию и сама пила слишком много, в небоскреб, принадлежавший известному виноделу? В без окон стояли роскошные глубокие диваны, а стены были отделаны панелями красного дерева, словно из британской библиотеки или университетского клуба. Кэсти видела свое нечеткое отражение на их лакированной поверхности. Фирма располагалась в северо-западном углу здания, но большинство кабинетов, тянувшихся вдоль внешней стены, купались в утреннем свете солнца. «Сколько людей здесь работает?» — спросила она у Ани. У нас не такая уж большая фирма. Полагаю, вместе с помощниками юристов и секретарями около 60 человек. Знаете, я обычный бортпроводница. И что? Вероятно, я не смогу позволить себе ваши услуги. Не знаю, о чем только думал Дерек. Адвокат провела посетительницу в маленькую внутреннюю комнату для переговоров и захлопнула дверь. За круглым современным столом могло разместиться не более четырех человек. Вдоль стен стояли белые шкафы, забитые книгами по правоведению. «Все считают у вас роскошная жизнь», — заметила Аня. «Но мне ли не знать? Дерек Майес, мой дядя, садитесь, пожалуйста». Кэсси последовала приглашению. Аня села в соседнее кресло. Кэсси подумала, что адвокат лет на десять младше ее и ощутила некоторое облегчение. Наверное, часовая ставка молодого специалиста не так уж высока. Но тут же задергалась, хватит ли у Ани опыта, чтобы справиться с ее случаем, чтобы ее защитить. Кэсси всегда предпочитала возрастных пилотов молодым. Неопытный пилот ничуть не хуже матерого, когда полет проходит без происшествий. Но когда возникают страшные проблемы, при посадке в снежный шторм отказывают двигатели. На взлете в сопло попадает гусь. Надежда только на опыт. Все, кто летал, знают. Аэробус компании «Юэс Эрвейс», следовавший рейсом 1549, благополучно приземлился на реку Гудзон в январский полдень 2009 года, когда отказали оба двигателя после столкновения со стаей птиц. Только благодаря тому, что за штурвалом сидел хладнокровный Салли Саленбергер, бывший военный летчик, которому оставалось лишь несколько дней до пятидесяти летия Этот мужчина уже был седым. Он провел в воздухе долгие годы, десятилетия. «Точно не хотите кофе?» — спросила Аня. «Абсолютно. Секретарь мне уже предлагала. Все нормально». «Что с вашей рукой?» Уронила бокал пустяки. Аня загадочно улыбнулась, и Кэсси не смогла прочитать, что скрывается за этой улыбкой. Не поверила? У адвоката были темные волосы до плеч, темные глаза и темные тонкие брови. Худенькая, почти тощая. Она носила безупречный серый костюм индивидуального пошива и блузку классического розового оттенка. «Итак», — заговорила она через мгновение. «Мы решаем многие вопросы. Некоторые мои коллеги специализируются на защите прав персонала. Трудовое право, коллективные договоры» вы неплохо устроились для компании профсоюзных юристов». Аня усмехнулась. «Почему вы думаете, что мы представляем профсоюзы?» «Ну, ваш дядя». «Я вас подразниваю», – перебила ее Аня. «Но да, наша контора зарабатывает значительные суммы, представляя не последние фирмы из мировых рейтингов. большая часть моих часов оплачивает нефтяная компания. Также мы предлагаем защиту в уголовных процессах, в основном по экономическим преступлениям». Как я поняла, мой дядя считает, вам нужна кое-какая помощь. «Интересно, много ли на самом деле знает ее дядя», — подумала Кэсси. У нее было чувство, что он подозревает больше, чем рассказал ей во время встречи. «Так и есть. Продолжайте». «Мне любопытно, что именно из вашего опыта, по его мнению, может мне пригодиться». «Понятия не имею». Покачала головой Аня. Дядя сыплет моими визитками, как пасхальный кролик, конфетами. Я ему место дочери, которой у него никогда не было. Вы позвонили мне сегодня утром, давайте с этого и начнем. Кэсси бросила взгляд на свои пластыри. Пять на два пореза. Похоже ли она с ними на ущербную гремыку? Вы, наверное, предполагаете, что у меня трудовой спор с авиакомпанией. Я ничего не предполагаю. Дядя рассказал вам про ФБР. Сказал, что они встречали ваш самолет, больше ничего. Кэсси взглянула на книги за спиной Ани. Солидные тома переплетены коричневой кожей и золотые, как генеральские палеты, надписи на корешках. А внутри, как она догадывалась, страница и страница того, что наверняка действует не хуже снотворного, который она принимала время от времени, борясь с синдромом смены часовых поясов. Из-за двери за ее спиной доносился отдаленный шум разговоров. Кажется, гудел копировальный аппарат. Она подумала о своих снимках, гулявших по интернету. Потом в который раз вспомнила труп Соколова в постели каким она увидела его с верхней точки, стоя у штор, и как она, мучаясь похмелем, сползла на роскошный ковер. Возможно, это ее последний шанс. И она заговорила. «Я позвонила вам, потому что однажды проснулась в гостиничном номере далеко отсюда, и мужчина, лежащий рядом со мной, оказался мертв». Вот так просто. Аня приподняла безупречную бровь, но не произнесла ни слова. И тогда Кэсси рассказала все, начав с перелета из Парижа в Дубай, во время которого она на прошлой неделе впервые встретила Соколова, и, закончив разбитым бокалом в Мюррей-Хилл накануне вечером. Она рассказала о Миранде, показала на своем телефоне новости из Дубая и два снимка с камер наблюдения. Она призналась, что постаралась как можно тщательнее стереть отпечатки своих пальцев в номере перед уходом и сообщила, что, вероятно, забыла в одной из комнат губную помаду и бальзам для губ. Время от времени Аня перебивала ее вопросами, впрочем, кажется, без всякого осуждения, и периодически просила сделать паузу, занося особо длинную заметку в желтый блокнот, лежавший у нее на коленях. Когда Кэсси замолчала, Аня подытожила. «Честно говоря, пока не могу оценить серьезность ваших проблем, но я исхожу из предположения, что вы не убивали этого человека». «Так и есть, то есть так и должно быть. Я уверена, что не убивала его, но не на все сто процентов». «Вы не уверены на сто процентов?» переспросила Аня с явным удивлением в голосе. «Да, я не могу быть абсолютно уверена». Кэсси рассказала о своей привычке напиваться и попадать, а, по сути, с энтузиазмом устремляться, в пустынные земли сознания, где у мозга нет ни единого шанса что-то запомнить. «А еще эта бутылка», — добавила она. «Бутылка?» Утром я обнаружила осколки бутылки из-под столичной. Я смутно помню, что мы ее разбили накануне. Водку принесла Миранда. Алекс почему-то не смог отвернуть крышку. В общем, горлышко и та часть бутылки, где она расширяется, остались целы. Розочка — это уже оружие, и оно валялось рядом с кроватью. Я собрала все осколки, которые смогла найти, и выбросила их, когда вышла из отеля. «Вы хотите сказать, что могли его убить? Взять разбитую бутылку и перерезать ему горло?» — уточнила Аня ровным голосом. «Тут вот какое дело!» — пробормотала Кэсси. Часто люди, пытаясь объяснить что-то крайне нелепое, начинается со слов «это сложно», но хоть сейчас она обошлась без этой фразы, уже радует. Под ключики я не агрессивна. Мне никогда не рассказывали, чтобы я кого-нибудь поранила. Может, я и вытворяю всякие глупости, рискую собственной жизнью, но на людей не бросаюсь. Если в какой-то момент, среди ночи, Алекс попытался снова заняться со мной сексом, не думаю, что я бы стала его останавливать. Подобное, возможно, случалось со мной раньше. Вернее, точно случалось. Когда мужчина занимался с вами сексом без вашего согласия, она кивнула. «Послушайте, здесь нет никакой двусмысленности. Просто когда я пьяна, я вряд ли откажу. Мне, скажем так, все равно». «Вы правы, никакой двусмысленности нет. Это изнасилование». «Я не думаю, что Алекс пытался меня изнасиловать. Или я была настолько пьяна, что ничего не соображала». «Но это не значило, что вы согласны, Кэсси?» «Дайте договорить». Или я была настолько пьяна, что ничего не соображала, или меня вполне устраивало происходящее. Но я уверена, что попроси я Алекса остановиться, он бы послушался. Он вообще был человеком мягким. Он помыл мне голову в душе, понимаете? Так с чего мне было хватать разбитую бутылку и драться с ним? Возможно, вы его убили, пока он спал? Вы к этому ведете? Возможно, но... Но? Но я так не думаю, сказала Кэсси. «Это на меня не похоже. Я много об этом размышляла после и...» «Продолжайте». Я была уверена, что ушла. У меня осталось довольно четкое воспоминание, как я ухожу. «Уходите из гостиничного номера?» «Да, из его люкса». «Но вы проснулись в кровати рядом с ним». Когда я так сильно напиваюсь, в памяти образуется провал. Сначала я собиралась уйти одновременно с Мирандой и вернуться в гостиницу авиакомпании. Я была одета, когда пришла Миранда. Это я точно помню. «Точно помните». Повторила Аня не без легкого сарказма. Но я не ушла. Миранда нас покинула, а я осталась. Мы с Алексом занялись любовью в спальне. Но после я снова оделась. Уверена, что оделась? Почти уверена. Я помню, как стою в дверях номера и прощаюсь с Алексом. Правда, помню. Хочу уточнить. Он при вас разбил бутылку? Да. Значит, вы считаете, что его могла убить Миранда? Миранда? Эта мысль приходила мне в голову. Ответила Кэсси. Сейчас я впервые пытаюсь описать все это словами, практически думаю вслух. Поворачиваю так и эдак. Пожалуй, это возможно. Я ушла, Миранда вернулась. Потом вернулась я. Пьяные в смерти не заметили, что Алекс мертв. Было темно, возможно. Миранда стучала в дверь номера, когда пришла. Да, что? Гадаю, был ли у нее ключ. Даже если не было, она могла его украсть, пока вы втроем веселились. Об этом Кэсси не думала, но предположение Ани объясняло как Миранда попала в номер во второй раз. «Но если Алекс знает Миранду, ей не нужен ключ, он просто ее впустит. Как думаете, долго вас не было в номере?» «Если я уходила?» «Понятия не имею. С чего вы вдруг вернулись?» «Может, что-то забыла? Такое раньше случалось?» Ани просмотрела свои записи и сказала. «Так же, возможно, это работник отеля или его знакомый». Да, согласна, такая вероятность есть. Я лично не имею ни малейшего представления, как взломать замок гостиничного номера. Но могу предположить, что способы существуют. Наверняка. Парень сказал вам, что раньше работал в Goldman Sachs, а теперь у него хедж-фонд. Что еще он говорил про свою работу? Ничего. Зачем приехал в Дубай? На встрече. По поводу? Он не особо откровенничал всю информацию, А ее не так уж и много я нашла в интернете. Адвокат наклонилась вперед. Он мужчина, молодой мужчина, моего возраста. Когда мужчины моего возраста ко мне подкатывают, то всегда говорят о работе. Так альфа-самцы продемонстрируют свою значимость. Напрягитесь. Он наверняка сказал что-то еще. Но правда ничего. И вы не спрашивали? Нет. Тот факт, что он умолчал о работе сам по себе кое-что значит. возможно ему было что скрывать. Возможно, ваш дядя предполагает, что он шпионил на какую-нибудь страну. «Моему дяде нравятся шпионские истории», — улыбнулась Аня. «Итак, о чем вы разговаривали с Алексом?» «О моей работе. Кажется, его очень интересовало все, чем я занимаюсь. Перелеты, чокнутые пассажиры. Он просто угорал над моими рассказами». «О чем еще?» «О детстве в Кентукки и Виргинии. О еде, о выпивке, но...» «Продолжайте». «Мы довольно быстро надрались, не потому что пить не умеем, а просто выхлестали очень много», — пояснила Кэсси. И это прозвучало так же противно и убого, так же покаянно, как обычно. «А когда пришла Миранда? О чем вы разговаривали, пока были втроем?» «Тут я уже мало что помню, было поздно. Как вы думаете, зачем она приходила?» «В первый раз я предположила, что она коллега Алекса и Леон управляет ее деньгами, Подумала, что они друзья. «Простите, насколько близкие друзья? Любовники? Бывшие любовники?» Обдумывая ответ, Касси уткнулась взглядом в стол, потому что ей становилось все сложнее и сложнее смотреть адвокату в глаза. «Сначала я так и подумала, решила, что она пришла заняться сексом. Втроем. Ровным голосом договорила за нее Ани. Типа того. Но этого не случилось». Эта тема и близко не возникла. Миранда принесла водку, мы немного выпили. Они в основном говорили между собой, я не особо прислушивалась. Они говорили о его работе? Или о ее работе? Припоминаю, что речь шла о какой-то встрече, на которой им надо было пойти утром. Вот и все. Кажется, поздним утром. И на встрече должны были присутствовать другие люди. Кто? инвесторы из Дубая, кажется, по-моему, где-то в центре города. Но еще у меня возникло ощущение, что они не очень хорошо знают друг друга. Вроде как встретились впервые. Кажется, она чья-то дочь? Его знакомого? Или человека, играющего важную роль в его жизни? Но могу сказать еще вот что. Сегодня утром я выяснила, что если Миранда работает в Юнисфер, то не в дубайском офисе». «И как вы это выяснили?» «Я им позвонила». «В Дубай?» «Да» ответила Кэсси и пересказала свою краткую беседу с секретарем. Аня вздохнула. Глубоко и многозначительно. Кэсси догадалась, что это был за вздох. Вздох осуждения. «Ладно», — сказала Аня наконец. «Есть хорошие новости. Преступление произошло на территории Объединенных Арабских Эмиратов. А между ними и США нет соглашения об экстрадиции. Чтобы вызвать вас на допрос в качестве свидетеля, Эмиратам потребуется специальный документ, судебное поручение» или что там в них является его эквивалентом. Все это делается через суды и может растянуться на долгие годы. Кэсси ощутила, как внутри колыхнулось облегчение, и, видимо, это отразилось на ее лице, поскольку почти сразу Аня подняла палец, чтобы не дать эмоции укорениться. Но не стоит расслабляться. В законе США существует поправка, которая позволяет экстрадировать человека, совершившего за рубежом преступления против американского гражданина. Мне нужно проверить, освобождается ли от экстрадиции американский гражданин. Если да, то мне ничего не грозит. Возможно. Но тут вступают в игру другие сложности. Даже если США не отправят вас в Дубай, родственники Скалова могут предъявить вам гражданский иск в связи с непредумышленным убийством. Вспомните дело О'Джиа Симпсона. Уголовный суд его отпустил. Гражданский суд признал виновным и назначил компенсацию в 30 с чем-то миллионов долларов. Боже мой. До этой суммы дела так и не дошло. В итоге стороны сошлись на половине миллиона долларов. У меня и того нет. У меня нет ничего, кроме квартиры. Уже кое-что, но может оказаться, что все это не имеет значения. С другой стороны, эти ваши фото, они в любой момент попадут в американские СМИ, и вскоре после этого вы окажетесь у всех на виду. Меня так легко узнать на этих снимках. Понятия не имею, мне нужно посмотреть их в увеличении. Хорошо бы увидеть оригиналы. Но судя по тому, что вы рассказали, кто-то с рейса, кто-нибудь из экипажа, сложит два и два и поймёт, что это вы, как ФБР. Какие у вас планы на сегодня и завтра? Сегодня вечером я лечу в Рим. Не в Дубай? Нет. Хорошо, больше туда не летайте. Я и не планировала. Я серьёзно. Понимаю. А после Рима? Спросила Аня. Возвращаюсь домой. Мы прибываем в Италию завтра утром во вторник. Потом ночуем в городе и обратно в Штаты вылетаем в среду до полудня. А всё про всю чуть больше суток. Непыльная работенка в сравнении с тем, что терпят другие бортпроводники. Я отлетала свое на внутренних рейсах. Пожала плечами Кэсси. Отдала этому много лет. О, я знаю правила. В курсе, как все устроено. Мы еще не обсудили, как же я буду вам платить. Аня положила на стол свой блокнот и подалась к собеседнице. Она бросила на Кэсси почти добрый взгляд и произнесла. «Послушайте, еще не время жечь копирки». «Жечь копирки?» — перебила она адвоката. «Просто выражение. Знаете, что такое копирка?» «Конечно». «Ну, а я не видела ни одной. Но, насколько знаю, сотрудников ЦРУ, работающих за рубежом, есть такое присловие. Когда мир разваливается на части, посольства вот-вот захватят, приходит время жечь копирки. Ну, понимаете, чтобы знать наверняка, что советы или джихадисты или кто там еще не доберутся до государственных секретов. В общем, ваше время жечь копирки еще не пришло, так что можете привести дух. А как быть с оплатой? У меня есть предчувствие, что, вернувшись в среду, вы окунетесь в поток дерьма. Не такое, что пора жечь копирки, но ощущения будут тяжелые, по-настоящему тяжелые. Итак, я попрошу вас спокойно лететь в Рим, потому что хочу быть уверена, что вы находитесь под защитой авиакомпании. И я хочу быть уверена, что вы не совершите новых поступков, способных подтвердить вашу виновность. Простите, но я подчеркну никаких лишних телодвижений. из этих снимков история с большой вероятностью попадет в американскую желтую прессу. Будьте внимательны. Вероятно, все начнется не позже, чем завтра или послезавтра. Полиция Дубая может найти другие ваши фото, качественные фото, и прийти с ними в роял Финишан. Они покажут снимки горничным, портье продавца в магазинах, и спросят, не вылета женщины которую видели с Алексом Соколовым. Я понятия не имею, шпионил ли этот тип в пользу ЦРУ или России, или какой-то третьей страны, неважно. Может попросту оказаться, что у его семьи хорошие связи. В любом случае, я уверена, что ФБР захочет снова с вами поговорить, и что эта история долго будет на слуху. Понимаю. Но есть и хорошие новости. Я также уверена, что наша фирма согласится представлять вас бесплатно. Вы привлекательная женщина, и многие считают вашу профессию, ну, да, ошибочно в каком-то смысле сексуальной. Не хочу признаваться, что мы гоняемся за славой в СМИ, но это так. Мы, правда, медиавампиры. Когда-то нашей фирмой заправляли привилегированные выпускники Лиги Плюща. Но теперь все изменилось. Итак, мы в силах уберечь вас от экстрадиции. Если до этого дойдет, в чем я сомневаюсь. Мы в силах помочь, если вам предъявят гражданский иск, да. Это более вероятно, но все-таки пока не стоит терять сон. И мы в силах защитить вас, если авиакомпания решит потрепать вам нервы. Об этом я не подумала. Об авиакомпании? О, это может быть та еще заноза. Полагаю, если это случится, профсоюз вас защитит. И мы тоже. И вы это сделаете просто ради рекламы? Бесплатной рекламы. Ключевое слово «бесплатной». Да, мы уже не из Лиги Плюща, но и объявления в метро не расклеиваем. Аня проводила ее до лифта. Кэсси протянул руку на прощание, но адвокат просто обняла ее. И Кэсси чуть не расплакалась от благодарности. Чаще всего для ночевки экипажей, прилетающих в аэропорт Лонг-Айленда, авиакомпании заказывают гостиницы там же, на Лонг-Айленде. Если у вас между рейсами всего 12 часов, нет смысла тащиться на Манхэттен. Особенно учитывая, что гостиницы Манхэттена редко предлагают бесплатные автобусы. Аэропорт слишком далеко, а дорожное движение слишком непредсказуемо. Но так бывает не всегда. Если стыковка долгая, даже американские перевозчики отправляют экипажи в центр Манхэттена и предоставляют микроавтобусы из аэропорта и обратно. И, конечно, так поступают многие иностранные компании. Это весьма ценное с точки зрения культуры преимущество для иногородних экипажей провести вечер в нескольких кварталах от Таймс-сквер или в паре тройки остановок от Гринвич-Виллидж а не любоваться из окон своего номера на огневзлетке номер 4Р. Кэсси знал наизусть время отправления из аэропорта Кеннеди всех международных рейсов своей авиакомпании. Даже на некоторых внутренних рейсах во время длительных стыковок членов экипажей селят на Манхэттене. Кроме того, она знала, что авиакомпания часто пользуется услугами гостиницы «Диккенсен» на перекрестке Лессингтон-Авеню и 49-й. Поэтому всякий раз, когда упадала возможность – Она проезжала от своего дома три остановки до отеля и подсаживалась в автобус любого экипажа, отправляющегося в аэропорт. Альтернативный вариант – выйти на центральном вокзале и сесть в автобус до аэропорта. Билет на него со скидкой авиакомпании стоил всего 10 баксов, так что Кэсси могла себе это позволить. Но летом потеешь, как марафонец, особенно в униформе из полиэстера, и макияж растекается еще до того, как успеваешь спуститься в метро. Зимой холодно, одежда и чемодан в брызгах дорожной соли талого снега. Некоторые бортпроводники считали безумным желание Кэсси жить на Манхэттене, при том, что она приписана к аэропорту имени Кеннеди. Но для нее Манхэттен был полной противоположностью сельского Кентукки, где прошло ее детство. Она ни за что не отказалась бы от своей квартиры. Никогда. К тому же она знала много бортпроводников, тративших свой свободный день на ранний подъем и дорогу из Буффало, Бостона или Детройта в аэропорт приписки включая Мэган, которая приезжала из округа Колумбия и проводила полдня или ночь в каком-нибудь убогом общежитии рядом с аэропортом. кесси когда-то жила в таком. В Озен парке в Квинсе. На нижней койке в подвальной спальне полуразрушенного дома. Как минимум десяток других бортпроводников тоже там останавливались. Там можно было прикантоваться пару ночей, дней или часов. На маникюр Кэсси так и не сходила. Слишком много времени потратила на адвокатскую контору. Поезд метро задерживался, народу на перроне прибывало, пока она стояла там со своим чемоданом, держа в руке телефон. Приближался час пик. Стада из небоскреба Нью-Йорк-Лайф еще не спустились в метро, но все равно толпа была огромная, потому что это Манхэттен. Кэсси простояла так минут десять, когда на смену клаустрофобии постепенно пришло более глубокое чувство. Тревога. Она начала обращать внимание на людей, стоявших рядом. Молодые матери с маленькими детьми, старшеклассники и студенты колледжей, курьеры самых разных фирм, белые воротнички и рабочие. Просто еще один летний день. Плавильный котел, в котором смешались пожилые и молодые, месиво-хмурых лиц над рубашками пола и летними платьями, над пиджаками, над толстовками и футболками с символикой местных спортивных команд. Но у нее возникло чувство, реальное или воображаемое, что в этой толкучке есть кто-то, кто затесался сюда исключительно ради нее, что за ней следят. Она могла принять это за паранойю, неудивительную после всего перештого в Дубае, неизбежную, хоть и злонамеренную, игру ума. Но ей не удавалось тряхнуть это чувство. Ей, женщине, достаточно часто приходилось стоять на платформах или ходить по ночным улицам одной, чтобы научиться понимать, когда что-то идет не так, когда чье-то приближение чревато опасностью, когда надо бежать и бежать быстро. Так она и поступила. Засунула телефон в сумку, схватила ручку своего чемодана, и стала прокладывать себе путь сквозь толпу, вытянув шею и, держась начеку выискивая того единственного человека, который видел ее, знал ее и... И что? Неужели кто-то и вправду на нее нападет? Неизвестно. Может, за ней просто наблюдают? Может, она все придумала? Но рисковать она не собиралась. С трудом протаскивая чемодан через вращающиеся воротца она оглянулась, чтобы проверить, не проталкивается ли кто-то следом за ней против течения на платформе. Проверила еще раз, когда оттащила чемодан вверх по ступенькам. Поезд еще не прибыл, и она в одиночестве выбралась наверх на улицу, к солнечному свету. На углу парка авеню виднелось такси, направлявшееся на север, и остановившееся на красный сигнал светофора. В нем не было пассажира, и Кэсси, подбежав, запрыгнула в машину. «Диккенсен, пожалуйста», — сказала она водителю. Загорелся зеленый, и машина двинулась. Кэсси оглянулась на вход в метро. В этот момент оттуда выскочила одинокая фигура в темных очках и черной бейсбольной кепке, низко надвинутой на лоб. Мужчина. Кэсси не видела его лица, такси отъехало уже довольно далеко. Но, кажется, он оглядывался по сторонам, а потом его взгляд остановился на ее такси. Кэсси твердила себе, что это ничего не значит, что это совпадение, что кто-то тоже потерял терпение, решил пройтись пешком или взять авто, а не ждать следующего поезда. Но сама в это не верила. К тому времени, когда она добралась до гостиницы Диккенсен, микроавтобус ее авиакомпании уже ушел. Она опоздала более чем на пять минут. К счастью, Люфтганза тоже селила своих сотрудников Диккенсен. Кэсси поймала микроавтобус с немецким экипажем, который собирался вот-вот отправиться, и сонула водителю десятку. Она так уже делала три-четыре раза. И стала немного не по себе. Пилоты ее проигнорировали, бортпроводники шепотом обменялись парой шуток на ее счет. Но в целом всем было наплевать. Многие ее понимали, потому что получали такие же скромные зарплаты, как и она. Коллега-бортпроводница хочет доехать до аэропорта? Да на здоровье. Она пристально смотрела в окно, почти ожидая увидеть на тротуаре безликого человека в бейсболке, снимающего на телефон ее в автобусе. Пока еле двигавшийся шаттл выбирался из манхэттенских пробок, она читала взятую с собой книгу Толстого, стараясь не сожалеть о том факте, что не может пообщаться с немцами, сидевшими рядом. Она огнала из головы навязчивые мысли, но была уверена, что расслышала, как одна из соседок сказала другой что-то насчет Дубая. Она несколько раз услышала слово «морт», вбила его в google переводчик и обнаружила, что, как она и подозревала, оно означает «убийство». Но пыталась убедить она себя, маловероятно, что она правильно все расслышала. С чего бы немцам вообще знать про смерть Соколова, только если кто-то из пассажиров шаттла недавно не летал в Дубай или не собирается туда лететь? что, увы, было вполне возможно. Очень даже возможно. Перед выходом из квартиры она в последний раз заглянула в компьютер проверить, не разлетелись ли ее снимки из рояла «Финишан» по всему интернету. Кажется, она делала это каждые 20 минут, пока была дома. Не разлетелись, по крайней мере, пока. Но она понимала, что Аня права, это произойдет. Она в любой момент ждала сообщения от Мегана или Джейда, потому что они наверняка тоже следили за этой историей, впрочем, Конечно, без того личного интереса, который испытывала Кэсси. Она глубоко вдохнула, выдохнула и почти убедила себя, что никто не следил за ней на платформе метро. Почти. Ну, теперь у нее хотя бы есть адвокат, это немного успокаивает. и определенно стало полегче. Но пока микроавтобус тащился по экспресс-магистрали Лонг-Айленда, хорошо она себя не чувствовала. На мгновение Кэсси остановилась у эллиминатора, глядя на огоньки, мигающие по краю крыла аэробуса. Она тряхнула головой, приводя себя в чувство, чтобы не затеряться в медленном стробоскопическом ритме. На сей раз она получила эконом-класс, потому что это Рим, а ее стажа не хватало, чтобы постоянно работать в первом или бизнес-классе при полетах в Вечный Город. Хотя многие бортпроводники предпочитали эконом-класс. наши дни никто в экономии не чувствует себя вправе требовать хоть что-то, и пассажиры, особенно во время ночного перелета, довольно покладистые. Авиакомпании выбили из своих клиентов идею, что у тех есть какие-то права. Кроме того, большинство людей на международном рейсе сдают чемоданы в багаж, в отличие от рейсов внутренних. Значит, будет меньше споров между пассажирами по поводу места на верхних полках, меньше попыток схитрить и меньше стресса для бортпроводников. Единственное, что немного омрачало работу Кэсси в эконом-классе, отсутствие возможности пофлиртовать. Слишком много людей, слишком много семей. А проходы слишком узкие. Конечно, у нее не было настроения кокетничать. Не сегодня. Ей хотелось выпить. Ей нужно было выпить. Поэтому, когда большинство пассажиров в салоне спали, читали или смотрели фильмы на своих ноутбуках и планшетах, оставшись одна на задней бортовой кухне, она сделала то, чего не делала почти никогда. Взяла пластиковую бутылочку виски на одну порцию и махом вылила ее содержимое в горло потом набила рот мятными леденцами, разгрызла их на мелкие кусочки и языком размазала крошку по зубам. Когда они приземлились в Риме, в Америке еще была ночь, и Кэсси не получила ни электронных писем, ни СМС, которые смогли бы ее встревожить. В основном насыпался спам из фирм, продающих одежду и нижнее белье. Мир словно взял паузу. В автобусе, едущем из аэропорта в Юмичене в Рим, несколько членов экипажа договаривались встретиться в лобби и прогуляться до испанской лестницы. По-видимому, испанская лестница располагалась недалеко от гостиницы, а рядом с ней были кое-какие весьма фишенебельные магазины. Молодой бортпроводник, вызванный на рейс из резерва, никогда не бывал в Риме и так радовался возможности посмотреть город, что начал подбивать коллег на совместный поход в Ватикан. Поддавшись его обаянию и энтузиазму, даже один из пилотов заявил, что не прочь сходить. «Боже, я так давно не был в Ватикане», — сказал капитан, — «я с вами». Он приезжал на работу из Уэст-Палм-Бич, был немолот и седовлас. Кэссе нравились седые пилоты. Со смуглой обветренной кожей, загоревшей под солнцем флориды «В наших краях народ вообще-то тоже любит ходить по музеям», — заметил молодой бортпроводник. Его звали Джексон, и он работал в эконом-классе вместе с Кэссе. Он был из маленького городка в Оклахоме, неподалеку от границы с Техасом сплошные элеваторы, чокнутые проповедники и путешественники, ищущие трассу 66. Мог бы сказать он, сколько ему лет? 25 или 26, не больше. Еще совсем ребенок. В полете они немного пообщались на бортовой кухне, поиграли в слова со своих телефонов, сидя на откидных сиденьях. И Кэсси пришла к выводу, что детство этого парня прошло в тысячу раз веселее, чем ее собственное, но в таком же захолустье. Выбор профессии бортпроводника одновременный бунт и бегство. «Знаете, в музее есть тайная комната, и там только пенис от статуй», — добавил капитан. «Моя дочь училась один семестр времени и сказала, что это не городская легенда». «Ага, кажется, какой-то папа велел отсечь всем статуям их хозяйства и заменить их фиговыми листами». Подключилась бортпроводница из бизнес-класса. Ее звали Эрика, и у нее были внуки. Больше Кэсси о ничего не знала. «Получается, они их сохранили?» «Не слышала об этом». но ну, ничего себе». «Так, у меня появилась цель в жизни», — провозгласил Джексон. «Вернуть мраборным мужикам их достоинства у меня вряд ли получится, зарплата маловато, но когда-нибудь я увижу эту тайную комнату». «Только представьте, и у Ватикана есть скелеты в шкафу», — мешалась Кэсси. Вообще-то она помалкивала, но веселый настрой, воцарившийся в автобусе, был так заразителен. Впрочем, радовалась она недолго. «Ага, представьте», — подхватила Эрика. «Господи, да они есть у всего мира. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Почему в должно быть иначе? Моя подруга на прошлой неделе работала на рейсе «Париж-Дубай». И когда они вернулись в Нью-Йорк, всех членов экипажа допросило ФБР. И почему пассажира, который летел их рейсом, убили в номере отеля?» «Что-то я не догоняю», — удивился Джексон. «Если пассажира убили в Дубае, зачем ФБР допрашивать экипаж?» Говорят, это было просто неудачное ограбление, но подруга в это не верит. Вот ни капли не верит. Агенты спрашивали, не заметили ли они что-то необычное на экране его ноут или в бумагах на столике. Не сказал ли он чего-то, что могло бы оказаться полезным. Она думает, что этот парень шпион или кто-то из бортпроводников шпион. Ну, знаете, ЦРУ, КГБ и все такое. К чему я веду? Вокруг полно людей со своими скелетами в шкафу. «Работа в авиакомпании — отличное прикрытие для шпиона», — заметил пилот. «Так было и так будет всегда. Повод для постоянных перелетов. Можно, по крайней мере, проще протащить контрабандой на другой конец света, например, в Кремль, что-нибудь украденное из Пентагона». Кэсси увидела, как несколько членов экипажа полезли за своими телефонами, чтобы почитать новости о трупе в Дубае, и тоже нырнула в сумку за солнцезащитными очками. Обмотаться бы еще шарфом, вот только в Италии это не так оправдано, как в Эмиратах. Кэсси решила не ходить с коллегами на экскурсии. Пробормотала, что не очень хорошо себя чувствует. Но попросила тех, кто собирался в магазин неподалеку от гостиницы, позвать ее, когда пойдут ужинать. Возможно, она присоединится. Устроившись Но, в номере, она не завела часы, не попросила ресепшн ее разбудить и к 11 утра уже спала крепким сном. Открыла глаза она около двух часов дня. Проснулась она с ощущением почти кошачьей удовлетворенности. и никогда не спалось лучше, чем в Европе в полуденные часы. Сначала она долго разглядывала большой рисунок Колизея на стене рядом с кроватью. Потом перевела взгляд на тонкую, как лазерный луч, полоску света между шторами. Мысли блуждали в ее голове и в итоге вернулись к тому недавнему моменту, когда она также проснулась в номере отеля. Касси почувствовала легкую тошноту. Надо протянуть руку и взять телефон с прикроватной тумбочки. И все же она позволила себе немного растянуть мгновение. Подумала о кошках в приюте, о своих племянниках. Ей хотелось сосредоточиться на тех, кого она любит, и на моментах, когда она не безумствует. Наконец она взяла телефон, нацепила на голову простыню и взглянула на экран. А если все еще хуже, чем она ожидает? Возможно. Возможно, нет. Оказалось, она проспала три звонка от Фрэнка Хаммонда из ФБР и три текстовых сообщения от Мэган. И эти сообщения сказали все, что ей хотелось узнать. «Не знаю, где ты, но я видела в интернете две фотки. Ты их видела?» «Позвони мне, когда сможешь. Я еще в Штатах. Улетаю сегодня вечером. Я тебя прикрыла». «Наверное, ты в Европе. Позвони. Джейда и Шейн тоже видели фотки». Кэсси положила телефон на подушку и закрыла глаза. Интересно, что Мэган постаралась не написать ничего разоблачительного или, как минимум, ничего убийственно неоспоримого. Короткая фраза «Я тебя прикрыла» — единственное, что теоретически может вызвать вопросы. Кэсси посмотрела достаточно юридических телешоу, чтобы понимать или хотя бы убедить себя, что эти слова можно интерпретировать тысячи разных способов. Но намек очевиден. Мэган поверила, что Кэсси женщина на снимках и что она, скорее всего, провела ночь с Соколовым. И теперь хотела защитить подругу, скрыть тот факт, что та вернулась в гостиницу в Дубае незадолго до того, как экипаж должен был спуститься в лобби. Возможно, она хотела сделать даже нечто большее, обеспечить алиби. В любом случае, Кэсси понимала, что должна позвонить Мэган. Насчет Хамонда непонятно. Наверное, вместо него следует позвонить Ане. Разве не для таких ситуаций нужны адвоката? Впрочем, сначала надо выпить и, наверное, поесть. Выбравшись из постели, она удивилась, как холодно в номере. Заглянула в маленький холодильник и выяснила, что он пуст. Мини-бары нет, а значит, придется спуститься вниз. Возможно, там она натолкнется на кого-то из коллег. Кэсси решила, что это маловероятно. К тому моменту, когда она, приняв душ и одевшись, выйдет из лифта в лобби, все разойдутся по своим делам, если уже не разошлись. Одевшись, высушив волосы и накрасившись, она села на край кровати и обвела взглядом номер. Она никогда не крала из гостиниц для себя, но на протяжении долгих лет прихватывала что-нибудь для сестры, племянника или племянница. Порой она пыталась себя оправдать. Гостиница не стоит своих денег. То, что она возьмет, все равно спишут. И, конечно, так делают все. В разное время она притащила сестре из Франции красивый черный халат, который свистнул из корзины для грязного белья, стоявшей на тележке горничной. Подушки с экзотическим рисунком из Вьетнама, изысканные деревянные вешалки из Сан-Франциско, Синий фарфоровый кофейный набор из Италии, который обнаружила на полу под дверью другого номера. Очень пушистые полотенца из Майами и латунную стойку для журналов из Германии. Для детей она тырила декоративные статуэтки, маленькие, но интересные рисунки, фотографии картинки, не прибитые намертво к стенам. Фотографию или рисунок она снимала сразу после заселения и тут же звонила на ресепшн, чтобы сообщить о пятне на стене над кроватью или рядом со шкафом. Она привозила детям изображения маяков и небоскребов, архитектурных достопримечательностей Парижа, Сиднея и Рима. В гостиничных номерах она находила для детей безделушки и пресс-папьес с изображением драконов, ханой викингов, Стокгольм и балерин, Москва. Подозревала ли сестра, что подарки крадены? Наверное. Но Кэсси всегда утверждала, что заплатила за них. В некоторых случаях клялась, что купила их в гостиничных сувенирных магазинах. Вернувшись в Нью-Йорк, она всегда чистила или стирала свою добычу, укладывала в коробки и заворачивала в упаковочную бумагу. Сейчас она не выискивала что-то конкретное, но заметила маленькую копию знаменитой скульптуры мифологических близнецов Ромула и Рэма, сосущих молоко волчица. Вещица стояла на боковом столике, на нее опирались справочник для постояльцев кожной обложки и туристический журнал о Риме. И Кэсси сообразила, что это половина комплекта. Пары книгодержателей. Она встала с кровати и взяла статуэтку. Книгодержатель, примерно 6 дюймов длиной и 6 в ширину, был отлит из меди. Полы с песком внутри. Лемянник вот-вот пойдет в 6 класс. Кэсси смутно припоминала, что примерно в этом возрасте изучала греческую римскую мифологию. Древнеримская богиня охоты Диана ассоциировалась у нее с красивой молодой учительницей Дианой Дезеридис. Пожалуй, статуэтка понравится Тиму, когда он познакомится с великими мифами. «Это будет подарок на Рождество». Она скажет розмари что обнаружила вещицу в антикварном магазине. И поскольку комплект неполный, то она обошлась ей почти даром. Теперь важно найти что-нибудь такое же интересное для племянницы. Представив, как опускает медный книгодержатель в чемодан, Кэсси испытала краткий приступ острого удовольствия. По правде говоря, воровала она не потому, что хотела наказать отель, не потому, что не могла себе позволить купить подарки для родственников, Кэсси даже не пыталась убедить себя, что это совсем не отличается от кражи мыла. Она знала, что это не так. Как почти все ее поступки, воровство было выходом за черту, которую большинство людей не переступало. Она крала, потому что это щекотало ей нервы. Вот так просто. Потому что, как и все, что доставляло ей наслаждение, воровство было опасным, саморазрушительным и чуточку нездоровым. Бар при отеле будним днем пустовал, однако здесь было уютно, темно и тепло но не жарко. Большинство посетителей предпочли устроиться снаружи на залитой солнцем площади, так что Кэстя нашла местечко внутри. Она прихватила с собой книгу, хотя и не была из тех незамужних женщин, которые не желают есть и пить, особенно пить в одиночестве. Она взяла книгу не в качестве реквизита и не для защиты от ухажоров Она надеялась проверить, не сойдет ли на нее от смерти Ивана Ильича нечто вроде духовного прозрения, которое поможет ей понять смерть Алекса Соколова. Сомнительно, конечно, но, прочитав в номере несколько страниц семейного счастья, Кэсси обнаружила, что книга отвлекает ее от водоворота в собственной жизни. Маш начинала ей нравиться, даже очень. Кэсси улыбнулся бармен, стройный молодой человек с темно-рыжими волосами, гладко зачесными назад и подстриженными усиками. Его глаза цвета лунного камня идеально гармонировали с униформой, белой рубашкой и голубым жилетом. Кэсси заказала коктейль «Негронни», и отправилась с ним к столику рядом с копией классической статуи Меркурия, освещаемой лампой Тиффани с абажором из цветного стекла. Прежде чем устроиться поудобнее на кожаном сиденье она проверила, ловит ли сотовая сеть. Хесси сделала большой глоток, наслаждаясь вкусом джина, обжегшего внутренности, и пососала корочку апельсина. Когда стакан наполовину опустел, она откинулась на спинку и набрала Меган. Подруга ответила почти сразу. Мой тариф роуминги подходит для СМС, но не годится для разговоров, — сказала Кэсси. Так что давай сразу к делу. Знаешь, женщине с маленькими детьми удобнее тариф для разговоров, но у меня подростки, и последнее, чего мне хочется, так это разбираться за границей за кедонами дочерей, так что мы в одной лодке. У тебя чудесные дети. Зверята в гормональном шторме. Сегодня они меня обожают до безумия, а завтра мечтают запереть на чердаке. прочитал твои сообщение ты одна? Можешь говорить? Да, сейчас могу. «Зверят нет дома», — ответила Мэган. «Слушай, я видела фотки. И остальные видели. Это ведь ты?» Кэсси тут же осознал свою ошибку. Не надо было говорить с Мэган, надо было звонить только Ане. Да, Ане с Мэган знакомы уже много лет, но в конце концов придется попросить подругу лжесвидетельствовать. Сейчас она была для этого слишком трезва. Но главная загвоздка была проще некуда. В Дубае Кэсси соврала подруге одно, а Даррику Майсу за обедом в Нью-Йорке совершенно другое. И пока ничего не соврала ФБР. И если она собирается хоть чего-то добиться прямо сейчас, надо как-то осторожно, ощупью, свести истории, рассказанные Мэган и Деррику воедино. Она проглотила остатки Негрони и бармен, словно прочитав ее мысли, вышел из-за великолепной барной стойки и приблизился к Кэсси с вопросом «Не принести ли еще?» Та с энтузиазмом закивала. «Какие фотки?» — спросила Кэсси, прикидываясь дурочкой, чтобы потянуть время. «Ты их не видела?» «Нет, правда?» «Не понимаю, о чем ты?» Подруга издала громкий вздох, в котором явственно слышалось раздражение. «В сети гуляют два снимка женщины, похожие на тебя, и на ней шарф похожий на тот, который ты купила, когда мы приземлились в Дубае. Ну, помнишь, в аэропорту? Фото из отеля, где убили парня с места 2С? Этого из хедж-фонда. На первом снимке женщина с этим парнем, на втором она одна. Джейда уверяет, что это ты. Шейн абсолютно убежден. «А ты?» — спросила Кэсси. «Ей бы хотелось, чтобы Алекс Соколов был не просто парнем с места 2С или этим из хедж -фонда. Он заслуживал большего». «Что думаешь ты?» «Скажи мне, ты была с ним. Я знаю, ты его не убивала, но ты была с ним. Просто скажи». СФБР постоянно звонит. «Я встречаюсь с ними завтра, мне нужно знать, что им говорить. Что мне им сказать?» «Что мне им сказать?» — эхом отозвалось в голове Кэсси. «Наверное, мне тоже позвонятся с ФБР, когда я вернусь», — сказала она, не упоминая о том, что агент ей уже звонил. Кэсси наблюдала, как бармен смешивает ей коктейль, пытаясь усилием воли заставить его поторопиться. Ей необходима доза обезболивающего. Да поскорее. «Да, наверное», — согласилась Мэган с досадой одновременно усмешкой в голосе. «Здорово, что я сейчас в Италии. А ты куда летишь в этом месяце?» «В Берлин. 73-й вечерний». «Мне нравится этот рейс». «Ты не отвечаешь на вопрос? Мне воспринять это как намек?» «Нет, конечно, нет». «В таком случае что происходит? Что происходит на самом деле?» Бармен вернулся с коктейлем, и когда он оставил стакан на стол, Кэсси захотелось прикоснуться к его длинным красивым пальцам. Но она лишь пробормотала слова благодарности, сняла с ободка апельсиновую дольку и бесцеремонно бросила ее на стол рядом с книжкой. Потом отпила из стакана как минимум на полтора дюйма. «Вот что я прошу тебя сделать», — заговорила она. «Слушаю. Я прошу тебя забыть мой рассказ о том, как я подцепила парня в гостиничном баре в Дубае. Я прошу тебя забыть, что мы с тобой разговаривали в моем номере перед отъездом. Тебе известно только то, что я никуда не выходила из номера той ночью. Я даже не заказывала еду. Это все». Повисла долгая пауза, и Кэсси воспользовалась возможностью выпить еще. Она ничего не ела. Скоро станет намного лучше. Значит, ты просишь меня солгать. Наконец откликнулась Мэган. Сомневаюсь, что до это вообще дойдет. Дойдет. Тогда да, пожалуйста. Можешь рассказать мне больше? Ох, Мэган, я просто не хочу никого уводить в заблуждение. Я не хочу втягивать себя в это дело. Прими как данность, что я не подцепила парнем в нашем отеле. Просто поверь в это. Потому что ты шпионка? Ты же шутишь. «Не знаю». «И еще одно», — вспомнила Кэсси. «Ты же не рассказывала Джейде или Лишейну о нашем разговоре в моем номере тем утром, о том, что я тебе тогда наплела?» «Не рассказывала». «Вот и хорошо». «Скинь мне свое расписание на август, чтобы я знала, когда мы будем в одном часовом поясе», — попросила Мэган. «Нам нужно о многом поговорить, а лучше встретиться лично». «Согласна», — ответила Кэсси. «Расписание скину. Может быть, встретимся в аэропорту завтра утром?» Она поблагодарила подругу глубоко и искренне, взяла стакан с остатками Негрони и подошла к барной стойке. Конечно, нужно позвонить Ане, но Кэсси понимала, что сейчас она не в состоянии. Просто не в состоянии. Бармен, облокотившись о стену, разглядывал что-то в своем телефоне. На его груди висела золоченая табличка с именем Энрико. «Еще один?» — спросил он почти без акцента, заметив Кэсси. «Да, пожалуйста, у тебя хорошо получается». Она не могла вспомнить, когда в последний раз занималась сексом на трезвую голову. Интересно, может, у ее тела, вернее, ощущение собственного тела, установилась некая синаптическая связь с алкоголем, связь между интимностью и крепкими напитками. Она пробежала с пальцами по волосам. Нужно выпить еще, чтобы выкинуть из головы всю эту умственную гимнастику. Некоторые жизни, включая ее собственную, лучше не анализировать. Она уже достаточно пьяна, чтобы выжила чего-нибудь постыдного чтобы выжелать этого юного бармена. «К компаре еще надо привыкнуть», — сказал он. «О, я привыкла к нему очень давно». «Вряд ли так уж давно». Она пожала плечами. «Ты бы удивился». И добавила, «Ты хорошо говоришь по-английски». «Моя бабушка американка, и у нас тут много гостей из Америки». «Скажи мне кое-что, энрика «Да». «Они специально подобрали жилет под цвет твоих глаз». Он улыбнулся, и один уголок его рта приподнялся чуть выше другого. Наверное, если бы он не был так молод, это выглядело бы нахально. Кэсси надеялась, что его смена закончится до ужина. Тогда можно будет сводить этого красавчика в свой номер и все равно успеть как следует выспаться. Федеральное бюро расследований. FD-302. Мэган Бриско. Бортпроводница. Дата. 1 августа 2018 года. Мэган бриска была опрошена соответствующей идентифицированными специальными агентами Нэнси Сондерс и Эмари Лири в офисе ФБР в округе Колумбия. Интервью проводила Сондерс, конспектировал Лири. Во время первой интервью, смотри FD-302 от 28 июля 2018 года, взятой в аэропорту имени Кеннеди, бриска сказала, что она не видела Кассандру Боуден в Дубае, за исключением того периода, когда они ехали в микроавтобусе авиакомпании из гостиницы авиакомпании в аэропорт. Она сказала, что, по ее предположениям, Боуден провела ночь одна в своем номере отеля. Когда ей показали два снимка с камеры наблюдения отеля «Роял Финишан», на которых изображена женщина в солнцезащитных очках и шарфе, она сказала, что да, это может быть Боуден. Она подтвердила заявление бортпроводницы Джей де Моррис. Шарф женщины на фотографии похож на тот, который Боуден купила, когда они приземлились в Дубае в четверг, 26 июля. Она вспомнила, что видела Боуден в пятницу 27 июля в гостинице авиакомпании. Она видела, как та вернулась в свой номер, где они коротко поговорили. По воспоминаниям Бриско, кое-какие высказывания Боуден позволили ей предположить, что та провела ночь в другом отеле Дубая. Бриско сказала, что Боуден не впервые исчезает таким образом, когда они путешествуют по работе. По словам Бриско, Боуден часто так делает, когда находится за границей. Возможно, Боуден вступает в контакты сексуального характера, однако Бриско признала, что там могло быть что-то еще, поскольку Бриско никогда не видела мужчин, с которыми Боуден предположительно встречалась. Она добавила, что ее коллега была рассеяна и расстроена, когда они ехали в аэропорт Дубая утром в пятницу, а вскоре после взлета расплакалась. Также она сказала, что Боуден потеряла в Объединенных Арабских Эмиратах свою дамскую сумку, но паспорта и кошелек остались при ней.